Во второй половине сентября 1660 года двинулась по направлению к Волыне Московское войско. Хмельницкий с казаками шел по другой дороге. Поляки под начальством Любомирского и Чернецкого напали на Московское войско, нанесли ему поражение и осадили под местечком Чудновым. Потом поляки вместе с татарами 7 октября Напали на казацкий обоз под местечком Слободищем за несколько верст от Чудного. Юрий Хмельницкий пришел в такой страх, что тогда же дал обещание пойти в Черницы. В казацком обозе произошла безладица. Многие старшины сердились за стеснение их прав по договору заключенному в Переяславле. Не хотели служить Москве, злились на Шереметьево. и говорили, что лучше помириться с поляками. В польский лагерь отправился послом от войска Петр Дорошенко, который замечательно умел сохранить тогда свое достоинство пред поляками. Предлагая Любомирскому мир, он не позволил польскому пану кричать на себя и сказал, мы добровольно предлагаем вам мир, забудьте старую ненависть, а не то у нас есть самопалы и сабли. 18 октября казаки с поляками постановили договор на условиях Гадецкого трактата, но только за исключением одного пункта, касающегося Великого княжества русского, самого главного в этом договоре. Покончившие с казаками поляки осадили московское войско. Время было дождливое. Боевых и съестных припасов у русских не доставало. п е р е я с л о в с к и й полковник ц ц у р а со своими казаками изменил и передался полякам. Эти обстоятельства принудили Шереметьева положить оружие. Поляки заключили с ним договор, подобный тому, какой некогда заключили с ш е й н о м Московское войско выпускалось с условием положить оружие и знамена к ногам польских панов, а потом ручное оружие им возвращалось. Сверх того, ш е р е м е т е в обязался в ы в е с т и русские войска из всех малороссийских городов, но когда русские положили оружие, поляки отдали их на разграбление и на резню татарам. Самого Шереметьева выдали татарскому предводителю султану н у р е д д и н у в плен, а других великорусских предводителей увели в Польшу. Таким образом, вся казацкая сторона правого берега Днепра опять подчинилась Польше. На левой стороне Полтавский, Прилудский и м и р г о р о д с к и й полки также не хотели подчиняться Москве. Но полковники п е р е я с л о в с к и й Самко и Нежинский Золотаренко — оба были Шурья, Богдана Хмельницкого — стояли за царя и в короткое время привели к послушанию всю левобережную Украину. Юрий Хмельницкий несколько раз пытался проникнуть на левый берег, но был отбиваем самком, который сделался наказным атаманом. С этих пор на обеих сторонах Днепра происходили долго смуты. На п р а в ы й народ ненавидел поляков и склонялся к подданству царю, старшина и полковники колебались, Молодой гетман не в состоянии был ладить с подчиненными. Наконец, чувствуя и сознавая свою неспособность, он созвал казаков на Раду под Корсуном и объявил, что не в силах управлять казаками, что Бог ему не дал отцовского счастья, и он поэтому хочет удалиться от мира. 6 января 1663 года он постригся. Вместо него получил гетманство путем интриг и подкупа Павел Тетеря, бывший при Хмельницком п е р е я с л о в с к и м полковником, двоедушный эгоист, думавший только о своей наживе, прежде в Москве выставлявший свою верность царю, а теперь ставший сторонником поляков, потому что увидел силу на их стороне. Он женился на дочери Хмельницкого Стефаниде, вдове Данилова Говского. Этот брак дал ему значение и, вместе с тем, большие денежные средства. На левой стороне Днепра Самко добивался гетманства. Золотаренко хотел его достать себе. Друг на друга писали они в Москву доносы, и в Москве не знали, кому верить. У Золотаренко явился тогда ловкий и сильный помощник, протопоп Максим Филимонов, Много раз уже писал в Москву донесения о малороссийских делах и приобрел у бояр доверие. Наконец, лично прибыл в Москву и так умел подделаться к боярину Ртищеву, что, принявший монашество, был посвящен при содействии этого боярина в сан епископа Мстиславского и Оршинского под именем Мефодия. И даже назначен был блюстителем митрополичьего престола. несмотря на то, что тогда еще жив был митрополит Дионисий Балабан. Московское правительство не хотело признавать Дионисия в его сане, за то, что Дионисий в сане митрополита Киевского не хотел принимать б л а г о с л о в е н и е от московского патриарха. Вслед за тем в Малороссии явился третий искатель гетманства. Это был Иван Мартынович Брюховецкий. некогда б ы в ш и й слугою у Хмельницкого и с д е л а в ш и й с я к о ш е в ы м атаманом в Запорожской Сичи. Он приобрел большую любовь запорожцев и получил новый еще небывалый чин к о ш е в о г о гетмана. Этот ловкий и пронырливый человек избрал самые удачные пути для достижения первенства. С одной стороны, он писал в Москву самые униженные письма, и подавал надежду, что если он сделается гетманом, то подчинит малороссию теснее московской власти. Вместе с тем, он расположил к себе и Мефодия. С другой стороны, Брюховецкий показывал себя сторонником простых, бедных казаков и посполитого народа. Ему была вполне сподручна такая роль, потому что Запорожье после смерти Пушкаря сделалось притоном тех, которые, не будучи записанными в казацкий реестр, хотели быть казаками. Его запорожские агенты рассеялись по Малороссии, настроивали народ в его пользу, уверяли, что с его гетманством настанет всеобщее казачество, возбуждали чернь против значных. У народа возникло стремление грабить богатых и значных. Их достояние считали плодом обдирательства народа. Явилось требование, чтобы нового гетмана выбрали на так называемой «черной ради», то есть на такой, где бы участвовала вся громада народа. Мефодий, прежде друживший с Золотаренком, открыто перешел на сторону Брюховецкого и старался за него перед московскими боярами. Тогда Золотаренко, видя, что ему не быть гетманом, примирился с Самком и начал заодно с другими полковниками стараться в том, чтобы на предстоящей раде был выбран Самко, но было уже поздно. Примирение это не помогло партии значных. Мефодий усиленно действовал в Москве за Брюховецкого, представлял Самка и Золотаренко тайными сторонниками поляков и уверял, что если выберут Самка, то последует измена. Притом же сам Самко не полюбился Москве, потому что постоянно жаловался на обиды, причиняемые великорусскими ратными людьми малоруссам. и вообще перед царскими посланцами держал себя вольным человеком. Московское правительство решило собрать всенародную или черную раду и утвердить г е т м а н о м того, кого на ней выберут. С этой целью отправлен был в Малороссию князь Великогагин. Рада назначена была в июне, в Нежине. Брюховецкий через своих запорожцев нагнал туда огромные толпы черного народа, шедшего с ненавистью к богатым и значным, и с надеждою их грабить. Мефодий находился неотлучно при царском посланнике. Московское войско, состоявшее главным образом из иноземцев, прибыло также на Раду. 17 июня на восходе солнца открылась рада чтением царской грамоты. Не успел князь Великогагин окончить чтение, как поднялось смятение. Одни провозглашали гетманом самка, другие — Брюховецкого. Дело дошло до драки. Тогда московский полковник, немец Страсбург, разогнал дерущихся, пустивший в них ручные гранаты. За Брюховецкого было большинство. Самко убежал. Народ бросился на возы старшин, значных казаков, и ограбил их. Самко и другие полковники и старшины, числом до п я т и человек, спаслись от народной злобы тем, что прибегли к помощи князя Великогагина, и московский боярин отправил их под стражу в Нежинский замок. На другой день князь Великогагин утвердил Брюховецкого гетманом. Три дня, сведомо Брюховецкого, продолжались н а с и л и е безобразные п ь я н с т в о грабежи. Худо приходилось всякому, кто только носил красный кармазинный жупан. Многие только тем и спаслись, что оделись в сермяги. По истечении трех льготных дней Брюховецкий приказал прекратить бесчинство, но они еще долго проявлялись в разных местах. С утверждением Брюховецкого в гетманском достоинстве все старшины и полковники были новые, поставленные из запорожцев. Каждому полковнику дана была особая стража. На Украине настало господство людей прежде бедных, ничтожных. Теперь они вдруг сделались господами, и, упоенные непривычным достоинством, не знали меры своим прихотям и самоуправству. Народ, обольщенный мечтою казацкого равенства, был жестоко обманут. Те, которые кричали против значных и богатых, сделавшись сами значными и богатыми, налегли на громаду народа еще с б о л ь ш е ю тягостью, чем прежние значные. Новый Гетман представил правительству своих низверженных противников царскими изменниками. Их приказано судить войсковым судом. Но судьями были враги подсудимых. 18 сентября в Борзне отрубили голову Самку, з о л о т а р е н к о и еще нескольким ч е л о в е к о м Других отправили в оковах в Москву, а оттуда в Сибирь. Это были первые м а л о р у с ы сосланные в Сибирь. С этих пор в Малороссии сделалось распадение на два гетманства, продолжавшееся до падения казачества на правой стороне Днепра. Оно временно отразилось и на церковном строе. Дионисий Балабан умер в ч е г и р и н е где была столица гетманства правой стороны Днепра. На место его был избран Иосиф Нелюбович Тукальский, епископ Могилевский. Московское правительство не признавало его, продолжало именовать блюстителем м м и т р о п о л и я Мефодия» и хлопотало о возведении последнего в сан митрополита, но константинопольский патриарх не соглашался на это. Успехи поляков в войне с московским государством побудили короля Яна Казимира сделать покушение на подчинение себе и Украины левого берега Днепра. В январе 1664 года он двинулся через Днепр. С ним должны были идти казаки под начальством своего гетмана Тетери и союзные татары. Города сдавались на левой стороне, только местечко Салтыкова-Девица оборонялось отчаянно, и все жители были истреблены. Король дошел до Глухова, стоял под ним пять недель и не мог взять его. Здесь, в польском лагере, был расстрелян, по подозрению в измене, казацкий полковник Иван Багун, один из храбрейших сподвижников Богдана Хмельницкого. Между тем запорожцы под начальством Серка и с у л и м ы бывшие в тылу короля, начали отбирать казацкие города на правой стороне Днепра. Это побудило короля удалиться на правый берег Днепра. Польский полководец Чернецкий разбил с у л и м у а польский полковник Маховский схватил бывшего гетмана Выговского, носившего звание киевского воеводы, и расстрелял его по наущению Тетери, обвинявшего Выговского в намерении передаться Москве. По всему видно, что Выговский действительно был в соумышлении с Серком. Раздраженный против Москвы, страшась от ней порабощения в Малороссии, он примирился с поляками в надежде дать своей родине н е з а в и с и м о с т и свободу в том виде, в каком она была доступна его понятиям, но был жестоко обманут. Собственное возвышение не удовлетворяло его, и вот он еще раз отважился на восстание и преждевременно погиб, не успевший ничего сделать. Не ограничиваясь этим, Тетеря обвинил в измене митрополита Иосифа Тукальского и своего Шурина Юрия Хмельницкого, носившего в пострижение имя Гедеона. Король приказал отправить обоих в Мариенбургскую крепость, где они просидели два года. Брюховецкий по уходе короля сам перешел за Днепр, взял Канев, Черкассы, но потом отступил назад. А Чернецкий опять принудил к повиновению отпавшие от Польши города и местечки. Вошел в Субботово и выбросил из могилы кости Богдана Хмельницкого. Вскоре сам Чернецкий был опасно ранен в одной стычке и сошел с поля действий. Гетман Тетери скоро убедился, что ему не сладить с казаками и не удержать Украины под властью Польши. Он поспешил забрать войсковую казну и бежал с женой в Польшу, но дорогою Серко отбил у него казну. У Тетери в Польше... Выманили все деньги, какие он привез из Украины. Он удалился в Турцию, где умер в бедности. На его место в Украине одна партия при помощи Орды избрала Стефана о п а р у а другая также с помощью татар низвергла о п а р у и посадила гетманом Петра Дорошенко. Это произошло в 1665 году. С этих пор и до 1677 года история южно-русского казачества главным образом вращается около этой личности. Постоянную целью стремлений Дорошенко было соединить Украину под единую властью и сплотить казацкие силы. Он не терпел поляков, ни за что не хотел, чтобы Украина оставалась под их властью. всегда изъявлял готовность находиться под властью Москвы, но не иначе, как с соблюдением прав самобытности для Малороссии, с тем, чтобы московское правительство не посылало туда своих воевод, не мешалось во внутренние дела и обращалось с казаками, как с народом вольным. Обстоятельства препятствовали ему со всех сторон к достижению такого политического идеала, и он должен был вести тяжелую, напрасную борьбу с ними. Осенью 1665 года Брюховецкий отправился в Москву, там был принят с большим почетом, пожалован боярином, женился на боярской дочери и получил богатую вотчину от царя близ Стародуба, сотню Шептаковскую, занимавшую много сел и деревень. а приехавшие с ним полковники, п о ж а л о в а н ы в дворяне. Желая угодить Москве, Брюховецкий сам изъявлял желание уничтожить местные привилегии края. Так, например, он подавал совет уничтожить привилегии малороссийских городов, уверял, что мещане тянут на польскую сторону, что между ними бедные истощаются от поборов и подвод, а купцы и богатые на счет бедных наживаются, предложил умножить великорусских воевод, ввести кабацкую продажу вина, сделать перепись народу, установить на великороссийский образец целовальников и прислать митрополита из Москвы вместо выборного вольными голосами. Через все это... По возвращении в Украину в начале 1666 года Брюховецкий очутился в неприязненном отношении ко всей Малороссии. Казакам не нравилось производство его в бояре. «У нас прежде бояр не бывало», — говорили они, — «через него у нас все вольности отходят». Полковники, пожалованные в дворяне, боялись показать перед казаками, что дорожат своим новоприобретенным званием. Один из них говорил, «Мне дворянство не надобно, я по-старому казак». Епископ Мефодий был раздражен предположением посылать митрополита из Москвы. Малороссийское духовенство разделяло его н е у д о в о л ь с т в и е Раздражение усилилось, когда приехали новые московские воеводы во все значительнейшие города, и с ними ратные люди. Кроме Киева, Переяславля и Нежина, где уже были московские воеводы, в Прилуке, Лубны, Гадяч, Миргород, Полтаву, Батурин, Глухов, Сосницу, Новгород-Северский и Стародуб. Брюховецкий хлопотал, чтобы их было поболее. Приехали переписчики, стали переписывать всех людей по городам и селам и облагать данью. В городах из мещан установили целовальников для сбора царских доходов. Великороссияне начали дурно обращаться с жителями. «Полтавские воевода», — жаловались казаки, и б р о н и т нас скверными словами». что особенно раздражало малороссиян. Когда кто придет к нему, плюет на того, велит денщикам выталкивать вза шею. Во многих местах жаловались на большие поборы, на н а г л о с т и грабеж, на оскорбление женщин и девиц и тому подобное. Сам Гетман был чрезвычайно коростолюбив, жесток и, надеясь на покровительство Москвы, не знал пределов своему произволу. Его полковники также отличались наглостью и грабительствами. Терпение народа было непродолжительно. Вспыхнуло возмущение разом в нескольких городах, начали убивать московских ратных людей. В Переяславле убили казацкого полковника Ермоленко, сожгли город, перебили ратных людей. Сам царский воевода... Едва спас. Брюховецкий возбуждал к себе общее омерзение. Распространилось желание поступить под власть Борошенко. В 1667 году заключено было Андрусовское перемирие и стало новую, сильнейшую п р и ч и н о ю волнения. На Щекино признавали малороссияне главнейшим врагом своим Толковали, что по его наущению, московский царь с польским королем примиряются для того, чтобы истребить казаков. Запорожцы, более других отважные и решительные, поймали царского посланника л а д ы ж е н с к о г о ехавшего в Крым, и убили. С самого приезда Брюховецкого народ не хотел платить податей и разных пошлин, введенных на великороссийский образец. Казаки грабили и били сборщиков. Но в то же время и между малоруссами была безладица. Мещане и крестьяне дрались с казаками, которые по приказанию Гетмана и полковников собирали для последних поборы. Все, тем не менее, сходились в том, что не терпели Гетмана. Мефодий, прежде главный виновник возвышения Брюховецкого, сделался его врагом. и наговаривал на Брюховецкого в своих письмах к московским боярам. Брюховецкий, с в о е й стороны, писал в Москву доносы на Мефодия. Находясь на соборе, о с у д и в ш и м Никона, Мефодий заметил, что с ним в Москве обращаются уже не так милостиво, как прежде, и, воротившись в Малороссию, предложил мировую гетману и стал подущать его к измене царю. Брюховецкий увидел, что зашел далеко, что казаки, раздраженные против Москвы, считают его главным виновником насилий, к о т о р ы е терпит Малороссия от московских людей. Поправить дело казалось возможно только скорейшей изменой Москве. Брюховецкий прежде всего сослался с Дорошенком. Последний вместе с митрополитом Тукальским польстил Брюховецкого н а д е ж д у ю что он останется гетманом, если станет действовать с ними заодно и отступится от Москвы. Брюховецкий собрал на совет своих полковников. Все порешили отторгнуться от Москвы и поддаться турецкому султану, чтобы с помощью турок избавиться от московской власти. 8 февраля в г а д и ч е Брюховецкий объявил воеводе Огареву чтобы он выбирался с ратными людьми вон. У Огарева было всего человек двести с небольшим, оставалось уходить. Но казаки бросились на великороссиян, половину вырезали, остальных поколотили и взяли в плен. Брюховецкий оповестил своим у н и в е р с а л о м что московские послы с польскими послами постановили разорить всю Украину, и истребить всех жителей от мала до в е л и к Такую же грамоту послал он донским казакам, уговаривая их с господином Стенькою действовать заодно. Достойно з а м е ч а н и е что в числе обвинений против Москвы, самым гнусным делом москалей, названо то, что они «свергли» святейшего отца-патриарха, который учил их иметь милость и любовь к ближнему. Никон вообще пользовался уважением в Малороссии. Народ уже и без того волновавшийся повсеместно стал истреблять всех великороссиян в своем крае. Измена Брюховецкого сильно поразила московское правительство. Оно этого не ожидало. В Киеве, п е р е я с л а в л и н е ж н е и Остре воеводы с трудом отбились от казаков и сидели в осаде, терпя во всем недостаток. В других они погибли вместе с ратными людьми, под ножами и дубинами рассверепевшего народа. Когда узнали об этом в Польше, то поляки говорили великорусским посланцам, «Надобно нашим г о с у д а р е м послать войска, выжечь и перебить этих изменников казаков, чтобы места их были пусты, потому что они и вам, и нам изменяют, и добра от них не будет».